Глава четвертая. Я почувствовал, как струна, намотанная на мой палец, натянулась и включил фонарь. «А не сладко тебе, милый!» Шнур натянулся еще сильнее, как будто я вываживал крупную рыбу. «Вот теперь можно и глаза открыть!» Мой пленник скорчился, пытаясь проморгаться после того, как луч фонаря резанул по его глазам. Прийти в себя после пары часов темноты и комфортного беспамятства и получить в лицо луч яркого света — неприятно, что и говорить. Постепенно зрение вернулось к нему, и он из подлобья попытался осмотреться. «Спокойнее, Томас, спокойнее!» При звуках моего голоса он замер. «Вы можете спросить, откуда я знаю его имя?» «Элементарно, Ватсон!» Именно через «В», а не через зарубежное «О», как у нас говорят. Начальники своего подопечного вызывали по радио? Вызывали. Рация-то у меня. Причем, если первые пять раз они звали его по позывному «Порис», что по-эстонски значит «вихрь», то потом плюнули на конспирацию и стали звать по имени. Добавляя, впрочем, и весьма питят, и вроде Ленивый пес и тупоумный засранец. Я в эстонском не особо силен, но ругаться умею и объясниться в кочме тоже. Потом, осознав, что их вихрь куда-то унесло, терзать радиоэфир прекратили и даже с волны ушли. А минут через пять покумеков неожиданно вызвали меня на том же канале. Заноза! Это, Михаил Владимирович, подобный. Ответь! «Ха!» — нашли карапуза. «Мне даже стало смешно от наивности оппонентов. «Я отвечу. Вы пеленг возьмете, и через десять минут вокруг лежки будут топтаться человек двадцать, потрясая стволами». «Ага. Держи карман шире, Владимирыч». Погундев в рации минуты три, дуб перешел от увещеваний к угрозам. Довольно банальным и неизобретательным, надо признать. Обстоятельно, но без огонька в голосе, он рассказал, что со мною сделают, когда поймают. Потом перешел на семью. Потом опять вернулся к увещеваниям. Ну, надеюсь, наши ребята, что за эфиром следят, все тщательно записали. Жаль, сейчас не старое время, и нельзя привлечь к ответственности за угрозу сотруднику при исполнении. Наконец радиоспектакль без заявок слушателей закончился и остался в тишине и темноте и даже смог вздремнуть минут сорок в полглаза к моему удивлению беседа с томасом вихрем прошла как говорится в теплой и дружеской атмосфере Тертый наемник и человек войны хоть у не стал и довольно откровенно рассказал мне что знал в первое время он привыкал к своему новому положению украдкой пробуя путы на разрыв но, оценив качество моей работы, сник. На принятие решения ему потребовалось секунд десять, не больше. Коротко промычав, что-то неразборчивое, он аккуратно мешала удавка на шее, мотнул головой, приглашая меня к диалогу. — Но, Вихрь, что мне хорошего, доброго и умного скажешь? — спросил я, вытащив кляп из-за его рта. А ты, хороший боец, попытался подлезаться ко мне пленный. Как легко меня взял. Знаю, жманичать, как и вестись на лесть, я не стал. Что же вас не предупредили, на кого охотитесь? Мы вообще не должны были тепялофить. Это эти идиоты, что с Бергом все испортили. С каким таким Бергом? Поинтересовался я новым действующим лицом. Вы его тупом насыпаете. Я попытался вспомнить, кто такой этот тупой, но быстро сообразил, что это дуб с эстонским акцентом, причем акцент был не нарочитый, просто Томас несколько нервничал, вот и произнес ключевое слово неправильно. Они Саферили, что возьмут тебя легко, словно конфету с палки. Кто же знал, что ты такой ловкий? Но потом Берг нам снова не сказал, что главного, как это, по-русски, объект, вот, упустил. Сказал пёс, что местный проводник упишал, который к занозе привести нас должен. Так, понятно. А ты сам-то кто? Кайселит или армия? Ни то, ни другое. Польный стрелок. Какая команда? Крупное объединение наемников я знал все, от Таллина и Вильнюса до Киева и Воронежа. Белые страсты, значок в кармане, и он покосился на свой нагрудный карман. Покопавшись там, я действительно нашел какую-то металлическую бряжку. Ага, Вуди Вудпеккер, ошкуренный. Смешно, но данная группировка в качестве опознавательных знаков Использовала силуэт заокеанского мультяшного дятла. Над большого ума, видать. Или чувство юмора. У основателей клана такое было. А под рукой пара ящиков значков детских оказалось. Кто сейчас знает? А не заливаешь ли ты мне, Томас, по прозванию Вихры? Когда контракт подписал? 17 мая. А ехали как? Даугавпилс, потом великие луки. ну а сюда уже Ржев выбрались. Так, сегодня у нас 22 число. Это что же, они караваном тысячу слишком километров за пять дней проехали? И еще успели тут пообжиться? Сказки и ненаучена фантастика. Вот я и говорю, врешь ты все. Лениво проговорил я и вытащил... Из кармана трофейный мультитул. И чтоб тебе легче было, я представлюсь. Занозой меня зовут. Парень дернулся, что в его положении не очень получилось. Ты сын беса. Приятно, когда так далеко о тебе и твоей семье знает столько подробностей, чертова возьми Верно, знаешь. И понимать должен, что в радиусе Полутысячи километров никто тебе не поможет. А мне претензий предъявлять не будет, верно? Где-то в глубине души я даже сочувствовал этому парню. Ну, жизнь у нас такая, дикая и к чужакам не милость твоя. Мы тут все не ангелы, но, по крайней мере, в беженцев никто из гаубиц не полил и огнесмесью их не поливал, как некоторые. Может, именно поэтому. Наши вожди с югородцами и не задружились еще. И новгородцы тоже. Растить не могут, невзирая на экономические выгоды. Целесообразность с целесообразностью, но и звереть не дело совсем. Нам в этом плане полегче пришлось, не спорю. Поток беженцев меньше был, но ведь и по Твери жахнули. Химкомбинат разнеся, да и из-за Москвы с Питером отдельным горемыком выбраться удалось. Отдельным. Это я немного преуменьшил. Тысячи их были, тысячи. А первые две зимы пережили сотни. Так что миндальничать и не время, и не место. И не я на полях Эстонии резвиться пришел, а парень этот в наши болота залез.